532. Эволюция, как прекрасный закон движения, должна пониматься и в отношении центров человеческого организма. Как симфония требует смены ключей, так организм опирается на различные центры. Такая смена не будет означать отмирание одного из центров, но она будет знаком развития следующей возможности. Обратим внимание на формулу «мысль сердца». Пусть она не сразу будет понята, не будем насиловать мышление, но все же некоторые устремят внимание по этому направлению, оно ведет к братству.